Глава 20. Я смерил пушкаря взглядом таким же пристальным, как и он меня. В секунду мы оба молчали. Незнакомец едва заметно улыбался, явно чувствуя свое превосходство. Я только усмехнулся. О моих подвигах все знают. Я взял Арас, Бапом, Смоленск и Витебск. Мои гасконские стрелки сражались под Рокруа, и сейчас мы выиграли битву. Что именно ты знаешь? Спокойно ответил я. Я знаю что вы отдали русским свои чудо ружья улыбка пушкаря угасла кто ты такой кому ты служишь пытаясь скрыть облегчение сказал я конечно же сейчас меня куда сильнее бы беспокоило если бы вскрылась информация о застреленном мною короле швеции его величество и его преосвященство об этом тоже вскоре узнают пожал плечами я вы же не думаете что я бы попытался это скрыть пушкарь точнее тот кто надел эту форму помрачнел и все же — сказал он. — Я пошлю и своего человека, чтобы Мазарини узнал о вашем предательстве. — Почему предательстве? Франция получит точно такие же ружья. Шпион Мазарини посмотрел на меня с недоверием. — И почему я должен вам верить, месье Д'Артаньян? — Шевалье. — Не думаю, что вы достойны этого титула. — Вы на волосок от дуэли, кем бы вы ни были, — спокойно ответил я. Шпион усмехнулся. — А вы на волосок от смерти. Из темноты вышел человек. Гасконский стрелок, которого я знал уже несколько лет, держал в руках арбалет. Охотничий, почти бесшумный. Он вздохнул и сказал. — Прошу прощения, шевалье. — Глупо вот так выдавать человека, который все это время шпионил за мной, — ответил я с улыбкой. — Почему же? Если мы вас убьем, это уже не будет иметь никакого значения. Если вы сможете оправдаться, считайте это подарком от его преосвященства, — сказал шпион. Я бросил короткий взгляд на Гасконца. — Оно того стоит? — Я с самого начала работал моего пресвященства, ответил он, — так что вопрос лояльности тут не стоит, разве что личных симпатий. Я верю вам, шевалье. — А я вот нет, — продолжил Пушкарь. — Вы делаете для чужой страны куда больше, чем следовало бы делать простому наемнику. Я остановил Швецию от экспансии, теперь она не угроза для короны. Славянская уния угроза. Между нами целая империя и кусок Испании. Империя почти догорела и скоро развалится на мелкие княжества. Если Речь посполита их пожрет, а мы сможем завоевать владения Габсбургов, мы неминуемо столкнемся. Вы вывели из-за стола одного сильного игрока, чтобы тут же посадить на его место нового. Вообще, звучало резонно, и я прекрасно понимал, что мои действия были действительно нацелены на укрепление и усиление родной страны. Но как я мог признаться в этом людям, один из которых сейчас держал меня на прицеле? Проблема была в том, что и карту деревенского контуженного дурачка я уже давно не мог разыграть. Никто бы не поверил в то, что я не задумывался о вещах, сказанных шпионом. «Убьете сейчас или дождетесь, когда его величество получит мои ружья?» — попытался я сменить тему на ту, в которой моя позиция была чуть более уверенной. «Сейчас, если не расскажете о своих симпатиях здесь», — улыбнулся человек в форме пушкаря. «У меня нет никаких симпатий», — не моргнув глазом, солгал я. — Швеция сейчас опаснее, чем уния, которая развалится через год. Они перессорятся уже к лету. Славяне никогда не будут жить в мире, они только и делают, что режут друг друга. — Думаю, вы правы, — кивнул шпион. — Я здесь уже давно и могу согласиться. К тому же они принадлежат разной вере. На юге вроде как общее яблоко раздора, на которое претендуют еще и мусульмане. Поверьте, даже если сейчас царь с королем договорятся, в дальней перспективе это на Франции никак не отразится. А Швеция монолитна и все еще вдохновлена победами прошлого короля. Ладно. Ушкарь кивнул гасконцу и тот разрядил арбалет. Я выдохнул. Жить стало чуточку проще. Его величество должен получить мое письмо, равно как и мои оружейники должны получить приказ передать ему чертежи. Я бросил короткий взгляд на Гасконца. Что-то мне подсказывало, что чертежи уже давно были у его величества. Но из нежелания ссориться со мной он держал эту карту в рукаве. — Доказательств у меня не было, так что я промолчал. Шпионы тоже улыбались мне вполне невинно. Если ко мне претензий больше нет, осталось решить, что мне делать со шпионом в своих рядах. — Ничего, — усмехнулся Гасконец, — сделаем вид, что ничего не было, чтобы не подрывать дисциплину. — Как удобно, — рассмеялся я в ответ. — И можете держать через меня тайную связь с его преосвященством, когда мы вернемся во Францию. Зачем союзникам секреты? Я так понимаю, если с вами что-то случится, Мазарине может усомниться в моей верности. Вы, как всегда, догадливы, Шавалье, поклонился госконец И не забывайте, что каким бы грязным и коварным шпионом я не был, я проливал за вас кровь и готов пролить еще не раз. Тяжело с вашей профессией живется? Уже теплее спросил я. Госконец кивнул. Никому бы не пожелал. Мы все уладили. С вами да, я кивнул гасконцу и повернулся к бушкарю. А вы что скажете? — У вас своя работа, у нас своя, — ответил шпион. Я вздохнул. К сожалению, это было правдой. — Тогда, я надеюсь, еще не скоро вас увижу. Мы не стали пожимать друг другу руки. Просто разошлись в стороны, убедившись еще раз, что никто нас в такой темный час не мог видеть или слышать. Утром пришли первые дурные новости. Ян Второй Казимир и Алексей Михайлович, конечно же, ни о чем не договорились. Переговоры затягивались. Шведы получили тело своего короля и вернулись в Ригу. Оставшиеся во главе армии полковники решили не рисковать и дожидаться решения Риксрода. Это шведский совет, вроде парламента у англичан. Мне совсем не улыбалось сидеть в лагере еще несколько дней. Поэтому, когда вечером появился алмаз, я первым же делом направился к нему. Глава посольского приказа выглядел не слишком хорошо. Он слез с лошади, передал ее кому-то из своих личных слуг и посмотрел на меня. — Не говори, что вы решили возвращаться домой. — Вот черт! — усмехнулся я. — Именно за этим я и пришел. — Я сам виноват, что не установил точных сроков службы, — покачал головой алмаз. — Мы даже бумаг никаких не подписали, — улыбнулся я. — Это не смешно, — вздохнул глава посольского приказа. — Когда вы снимаетесь и как пойдете? Через Архангельск? — Постой, постой. Давай начнем с тебя. Почему такое мрачное и как идут дела? — Это уже дело русского царства. Не обижайся, шевалье. Алмаз уже собирался пройти мимо, но я пошел следом за ним. Тогда он остановился и повернулся ко мне. Видно было, насколько мужчина раздражен. Слушай, я хочу отпустить гасконцев и остаться сам. Хотя бы лет на пять, как мы и договаривались с Алексеем Михайловичем. Но я могу задержать людей, если дело серьезное. Просто они уже устали, и их осталось здоровых не так много. Капля в море, Алмаз. Останешься как инструктор? Я надеялся, как помещик. Говори, что случилось. Неслужимы разным королям стали бы друзьями, и ты это знаешь. Но мы служим разным царям, шевалье, — отрезал алмаз. Я вздохнул. Я могу сделать что-то для переговоров? Ты наемник, шевалье. Кто бы пустил тебя за стол? Я не сказал, что хочу помочь на переговорах. Я спросил, могу ли я что-то сделать для них, помочь нам укрепить позиции. — С нашими позициями, шевалье, все в порядке. Если ты упрямство Яна Казимира размягчишь, вот тогда тебе всем миром спасибо скажем. Я усмехнулся. С упрямством польских дворян я уже столкнулся на примере воевода Мазовецкого. Думаю, характер у Яна Второго Казимира был не менее тяжелым. Так или иначе, нужно было что-то делать, и тогда я спросил. Чего он хочет? — Шевалье, это дело не твоего ума. Ты мне нравишься как человек, а как солдат. Но переговоры царей — это не место, куда ты можешь совать свой нос. Я достаточно четко объяснил. В голосе алмаза звенела сталь. Я понимал, что сейчас лучше отступить. К тому же у меня созрел новый план. Если я не могу подступиться через русских, почему бы не сделать это через поляков? Я нашел мушкетеров. андрей уже рассказал Исааку и Арману о Чернобровой и их небольшой проблеме. Все трое сидели в нашей части лагеря, завтракая хлебом и сыром. Вина у них не было, что меня в какой-то степени удивило. Они сидели прямо на земле, расстелив старое одеяло, и тихо обсуждали возможный исход переговоров. Исаак и Арман довольно часто смеялись, а вот Анри, по своему обыкновению, был задумчив и меланхоличен. Я подсел к друзьям, и все сразу же повернулись ко мне. Исаак рассмеялся. — Узнаю этот взгляд. — Да, Шарль что-то задумал, — кивнул Анри Дорамитс. — Верно. Сватовство. — Что? «Ты же женат!» — не понял Арман. Я покачал головой и указал на Гугенота. «Будем сватать нашего будущего католика», — сказал я. «И заодно подружимся с нашими, если повезет союзниками». «Слуги двух господ долго не живут», — вздохнул Депорто. «Нам не нужно им служить, просто выведут, что творится». «И мы сейчас просто возьмем и поедем в польский лагерь просить руки у дочери воеводы?» — спросил Арман. «Нет, сперва вы подготовите свадебные дары. Особенно Андрей». А я возьму бутылку водки и поеду к воеводе. Водку? Есть ли традиции сватовства те, о которых я думаю, то да. Сват едет представлять жениха с бутылкой и говорит за него. С польским у меня не так хорошо, как у Андри, но мы придумаем что-нибудь. Я думаю, ты сошел с ума, — покачал головой Андрей Доромиц. А я думаю, что мне нужен повод развязать язык воеводе Мазовецкому, — с улыбкой ответил я. Схватив из корзины ломать хлеба, отломил себе сыра и направился в палатку. Порывшись в своих вещах, я нашел немного подходящих для такого случая монет. Купить бутыль водки было несложно, но нужна была хорошая. Так даев в сыр и хлеб и запив его вином из своих запасов, я направился к Алмазу. Не скажу, что глава посольского приказа был рад меня видеть. Он был занят какими-то бумагами, и вообще чудо, что меня к нему пустили. Когда я вошел в палатку к Алмазу, тот смерил меня холодным взглядом и тяжело вздохнул. — Что еще, шевалье? — Хотел водки у вас купить. — Так иди к обозному, — не выдержал алмаз. Кажется, я уже начал его раздражать. К сожалению, меня это только веселило. То есть я-то понимал, что у главы посольского приказа и без меня полно проблемы. Но я действительно хотел помочь ему и его государю. — Но самую лучшую можно достать разве что через вас, — ответил я и высыпал на стол несколько золотых дукатов. — Лучшую. Ради нашей с вами дружбы. И я отстану, клянусь. — Ты что-то задумал, сукин сын? Тело Д'Артаньяна все-таки дернулось, но я вовремя остановил руку. Не хватало еще схватиться за шпагу в палатке знатного дипломата и одного из доверенных людей царя. — Нужно сосватать моего друга, — пожал плечами я. — Господи, если слышишь меня, дай мне терпение, а этому дурню хоть немного разума, — закатил Алмаз глаза к небу. А потом подошел к своему сундуку и достал оттуда небольшой сосуд. Он был стеклянным, что уже многое говорил о его стоимости. Алмаз вернулся ко мне и протянул бутыль. — Ты водкой же хлебное вино называешь? — спросил он. Я кивнул. Тогда Алмаз продолжил. — Это поляцкое. Лучшее, что я пил. Из Познани. Я с благодарностью принял водку и поклонился. Алмаз только махнул рукой. Я же пулей выскочил из его палатки и принялся седлать коня. Положил водку в седельную сумку. Перед этим я обмотал ее своим плащом. Не мушкетерским, а обычным. Ружье брать не стал. Оно никак бы мне не помогло в случае, если поляки все-таки решат меня прибить. Оставил только шпагу и пистолет. Попрощавшись с товарищами, я поскакал в лагерь возможных союзников. Меня остановил первый же конный разъезд. Двое поляков с аркебузами и саблями зашли ко мне с боков и обнажили оружие. Один из них спросил на своем языке. — Кто таков? И чего тебе здесь надо? — Шарль Ажьеды Бац де Костельмор, шевальер Д'Артаньян. — Чего? — Французский наемник. Еду к вельможному пану воеводе Мазовецкому. — Зачем? — По делу, что приключилось с нами ворша, — ответил я. — Так ему и передайте. — Не станем мы ничего передавать, — бросил мне второй поляк. — Поворачивай назад, пока голова цела. Мне очень не хотелось вступать в схватку с потенциальным союзником. Поэтому я улыбнулся и сказал. — Паны, ну чего вы горячитесь? Тут душа человека спасается. — Что ты опять несешь? Друг мой хочет католичество принять, а воевода его от смерти спас, подорши, Соображаешь? Всадники переглянулись. — В крестный его просить едешь? — Ну, тут как воевода решит, — уклончиво ответил я. — А не врешь? — Если вру, меня ж ваш воевода на колы посадят, — я усмехнулся. Поляки в голос рассмеялись. — Это как пить дать посадит. С него станется. Поезжай, проводим. Так с почетным конвоем я и добрался до лагеря. Меня встретили не слишком доброжелательно. Все вокруг были какими-то хмурыми и как будто уже понимали, что мира между Речью Посполитой и Русским Царством не будет. Но все же мне позволили добраться до палатки, принадлежавшей Мазовецкому. Сам воевода сидел рядом с ней, за небольшим столом, и читал какую-то грамоту. Завидев меня, он сразу же свернул ее и убрал за пазуху. Я спешился. — Вельможный пан, как я рад вас снова видеть! — с улыбкой произнес я. — Разве что руки для объятий не раскинул. — Тебя кто пустил, рожа ты наемническая? — взревел Мазовецкий. — Всадники, как только услышали, какие вести я везу. Мне стоило некоторых усилий сохранять улыбку на лице. Я все время повторял себе, что бы ты сам о себе не думал, начнешь драку, и из лагеря живым не выберешься. — Что за вести? — спросил воевода. — Если я правильно помню традиции, нам лучше в палатку пройти. — Зачем еще? — От сглаза. Я вынул из седельной сумки бутылку. Глаза воеводы расширились. Он и по форме узнал, что я привез. Покачав головой, он сказал. «Выбрось из головы это, шевалье!» «Уже лучше, чем рожа наемническая», — ответил я. «Воевода, я не отниму вас много времени. Речь идет о спасении души моего друга». «Неужели он надумал?» Воевода сразу же замолчал. Я кивнул. Тогда вельможный пан тяжело вздохнул и повел меня в свою палатку там он выгнал всех слуг и положил руку на пояс опасно близко от его сабли я приподнял одну бровь вместо того чтобы спрашивать неужели мы вот так собрались разговаривать но воевода Мазовецкий стоял с каменным лицом и просто сказал задумал что дурное я тебя мигом зарублю я ничего не ответил и развернул плащ протянул воеводе водку тот не стал принимать ее сразу тогда и сказал я убедил своего друга принять католичество. — Анри хочет жениться на вашей дочери и... — А с чего мне кровиночку за наемника отдавать? — зревел воевода. — Думаю, его услышали во всем лагере. Может, и до Яна Казимира долетела. — Он королевский мушкетер, пан, — ответил я таким спокойным тоном, на какой вообще был способен, учитывая обстоятельства. — Да хоть бы он папе римскому колошу чистил, какое мне дело? Он у вас там королевский мушкетер, а сюда он прибыл как наемник который наших людей с пещали бил. Но мы заключим мир и... Какой еще мир? Ты хоть знаешь, как переговоры проходят? Нам до мира, как до его Парижа на гусях скакать? Нет, удивился я. Воевода сказал именно то, что мне было нужно. Что-то не так с переговорами? Ты совсем ничего не знаешь? Я покачал головой. Воевода вышел на секунду из палатки, чтобы плюнуть на землю за ее пределами. Вернувшись... Он сложил руки на груди и задумчиво спросил. — Этот твой Анри, он серьезный хоть малый? Самый доблестный из всех, кого я видел. И самый порядочный. — Паскуда! — вздохнул воевода Мазовецкий. В другое время бы... Может быть. Но не будет мира, шевалье. — Отчего же? — Садись, француз. Сейчас расскажу.